Глава 20. Пальцы Сарула больно сжались на моем предплечье. Он казался непривычно злым. Обычно он спокойнее и не такой пугающий. Что же произошло? «А ну идем. Он потащил меня за собой. Я огляделась в поисках зрителей, но их не было. В узком коридоре, ведущем в подземелье, мы были только втроём, не считая лиц, глядящих с вышитых ковров на стенах. До меня не сразу дошло то, что сказал Сарул. «Реус, он здесь. Он пришел за мной. Так и знала, что рано или поздно он вытащит меня отсюда». Улыбка против воли осветила мое лицо. «Пошевеливайся!» — потребовал Сарул, таща меня вперед. «Все мои люди спят. Он чем-то напоил их. Ты мне скажешь, чем. Ты мне все расскажешь. Я так и знал. От тебя нечего ждать, кроме неприятностей. Ты просто...» Его речь резко прервалась. Одновременно с этим я услышала звук разбивающегося стекла и еле увернулась от осколков. Хватка Сарула ослабла, а затем он тяжело упал на пол. Я не сразу поняла, что произошло. Оглянулась на Тому, в чьих руках обнаружилась верхняя позолоченная часть вазы. Я ее сразу узнала, лично отмывала не так давно. «Тома!» — укоризненно воскликнула я. Бросилась к Сарулу, перевернула его на спину, прислушалась, надеясь, что принц дышит, и подруга не прикончила его. «А что такое? Мало ли, куда он тебя тащил?» «Фух, живой! Чего ты так заботишься о нем? Не он для тебя похитил, а потом еще и наложницы сделал?» «Да, не по-настоящему, но все же... Он хороший!» — покачала головой я. «И если бы ты его убила, мы отсюда ни за что не выбрались бы». «Кстати, они выбрались». Почему сюда до сих пор стражники не набежали? Однажды я стакан разбила в покоях Рояны. Так они окружили меня через секунду. Каждый был готов вступить в неравный бой. «Ты не слышала?» Сарул сказал, что все спят. «Их усыпил Реус. Надо найти его!» Воскликнула я, вновь взволнованная предстоящей встречей. «Ну, конечно, усыпил!» Всплеснула руками подруга. «Этого и следовало ожидать от нашей сонной феи. Некоторые вещи никогда не меняются». Я согласно покивала, улыбнувшись воспоминанием: «Пошли, Викуль, найдем твоего фея. Что-то мне подсказывает, что надо поторопиться». Мы поспешили по коридорам дворца. То и дело, на нашем пути попадали спящие стражники, служанки и даже наложницы. Выглядели лежащие люди до того устрашающе, что некоторых я даже проверила, что все они просто спали. Реус как-то сказал, что не убийца, и остался верен своим принципам. Он возник на нашем пути неожиданно. Я надеялась увидеть его после каждого поворота, но когда, наконец, мелькнул знакомый черный плащ, сверкнули родные глаза, и я замерла, как вкопанная. Реус тоже замер. Он, видимо, искал меня, но все равно наша встреча оказалась полной неожиданностью для обоих. Тома переводила взгляд с Реуса на меня и обратно. «Ну, что стоим-то? А где счастливое воссоединение семьи?» «Реус!» Воскликнула я и бросилась было к нему, но остановилась в шаге от охотника. Его взгляд светился холодом, и... и я знала, почему. «Ты...» — начал было он. «Нет, конечно, нет, Кей соврал тебе». «Одета ты как наложница», — справедливо заметил он напряженно. «Формально она наложница», — вмешалась Тома. «Я так и знал», — фыркнул Реус, зацепившись за слово «наложница». «Я пришел сюда за тобой. Ты не представляешь, чего стоило, чего нам стоил весь этот сонный порошок». Он развел руки, показывая масштабы дворца. «А ты?» «Видимо, он и понятия не имеет, что значит слово формально», пробормотала Тома. «Но мне было не до нее. «Что ты сказал?» Завелась я. «Ты так и знал? Значит, вот какого то мнения обо мне». «Конечно. Сначала ты легко бросила своего этого Женю, переключилась на меня. А теперь нашелся парень поинтереснее, и ты...» «Ребята, может, все таки не здесь?» Резонно предложила моя подруга. Но меня было уже не остановить. «Я разве не говорила, что люблю тебя? Тебя?» Воскликнула я. «Интересно, насколько эффективен сонный порошок против скандала влюбленной парочки?» «Да за что? Он-то принц, этот твой, Сарул. А я? Я?» «Да просто никто. Одним словом, неудачник». «Реус». Мне захотелось его переубедить, объяснить ему, что никто мне не нужен, кроме него. «Не успела». Впереди нас послышались чьи-то быстрые шаги. «Кто-то проснулся», — шепнул Реус, нахмурившись. «Вика, бежим скорее к порталу!» Тома дёрнула меня за край рукава. «Ну, быстрее, нет другого выхода!» «Порталу?» — переспросил Реус. Но подруга была абсолютно права. Нам надо поторапливаться. «Сюда!» Я крепко схватила Реуса за руку, чтобы даже и не думал оставаться и пересчитывать проснувшихся от сна стражников. Мы втроём бросились назад. К счастью, на нашем пути пробудившихся не обнаружилось. Я сжимала ладонь Реуса, и от его тепла ныло сердце. «Ничего, мы разберемся. Поработаем над доверием. Ведь я точно знаю, что он любит меня. Иначе не пришел бы за мной, несмотря на слова Кея. Вот он!» Я потянула его к бездонному колодцу. «Нам туда!» «В колодец смерти?» уточнил Реус. Видимо, наслышан о нем. «Именно! Прыгай!» «Да ты с ума сошла, худышка!» «Реус, это портал! Ну же, давай! Окажешься в моем мире!» Он только хмурился, не понимая, чего я от него хочу. «Вика побывала в твоих родных краях, теперь и ты в ее побывай, с родителями познакомишься, её-то живы, в отличие от твоих!» «Тома! Это портал в наш мир, прыгай, вперед! «А вы?» Тома взглянула на меня вопросительно. Я выразительно кивнула ей на Реуса. «Чужие шаги уже приближались!» И он должен прыгнуть первым, потому что нам с Томой ничего не грозит. Разыскивают ведь его. А мы сразу за тобой. Ну, пошел! настаивала моя подруга. Реус, я иду за тобой, раздался голос Кея где-то совсем уже близко. Реус, я схватила его за плечи. Доверься мне, пожалуйста, мы сразу за тобой, обещаю. Увидела, что он колеблется, шагнула вперед и поцеловала его. Его сухие губы обожгли знакомым огнем. От него неизменно пахло лесом. Как же я соскучилась по нему. «Я только тебя люблю», — горячо прошептала я. «Как трогательно!» — всплеснула руками Тома. «Вот только ненаглядного казнят, если поймают, убьют на месте. И рассчитывать на то, что его туда...» Она кивнула на колодец. «Сбросят, не приходится. И я тебе». И через секунду Реуса уже не было. Я запоздала и испугалась. А что, если нам с Томой только показался шум машин? Нет, мы его так ясно слышали. Да и выхода у нас и правда другого не было. Теперь наша очередь, Вика, быстрее!» Тома уже приблизилась к колодцу. Я последовала было ее примеру, но... Вдруг пазлы сложились в моей голове. Амулет, изображение в нем, госпожа Раяна. За мгновение мне, наконец, удалось связать все воедино. «Я не могу». «Что?» — ахнула Тома. Я должна остаться. Спятила, что ли? Или ты из-за Сарула? Из-за него ты решила остаться? Эй, вы двое! Кей и его люди наконец настигли нас. Где Реус? Отвечайте, живо! Я в ужасе повернулась к подруге. Прыгай, сказала я. А ты, если ты останешься, то и я. Ты ударила Сарула, прыгай! Скорее всего, он видел, кто разбил вазу и его голову. И тут уже никак не отвертеться. Но, Вика, давай! Тома засомневалась на еще одно мгновение. Но потом люди кей начали наступать, и ей ничего не оставалось, кроме как послушаться. «Держите Вику!» — закричал Кей. Меня схватили за руки, но я особо и не сопротивлялась. Никто ничего не сможет мне сделать после того, как я поговорю с госпожой Рояной. Кей приблизился и опасливо заглянул в бездонный колодец. Прислушался. «Звуки, как из преисподней», — заметил он в полголоса. Аж холодок по коже. Я тоже прислушалась. Звучал трек какого-то русского исполнителя. Выдохнула с облегчением. По крайней мере, это и правда портал. До конца не могла поверить, что добровольно осталась во дворце, отказалась от возможности сбежать. Но ничего, это еще успеется. Пусть пока Тома присмотрит за моим охотником на вампиров, а у меня есть одно важное дело. «Отведите меня, госпоже Рояне!» — потребовала я. Кей злобно рассмеялся. «Думаешь, она тебе поможет?» Схватил меня за подбородок своими ледяными пальцами. Вдруг Кей буквально отлетел от меня. Кто-то оттолкнул его со всей силы. Я же сказал, никто не смеет прикасаться к моей наложнице. Это был Сарул. Я внутренне возликовала. Она будет говорить со мной. Мне надо увидеть твою маму, Сарул. Сначала ты расскажешь мне, почему твои друзья спрыгнули в этот колодец. Холодно процедил он. Я судорожно вздохнула. Объяснять придется долго.